Суску. пещера выходила на юг и казалась темной и зловещей. Несмотря на полуденное солнце, светившее во вход пещеры, Перн видел всего футов на 10 Пещера была высокой и широкой, и здесь легко могло пройти существо в несколько раз выше человека. Удивительно, как это они не разглядели ее с тропинки у подножия горы. А еще он удивлялся, как жители Тигля не замечали ее так долго. Перен в какой-то мере рассматривал возможность ловушки, что пещера могла оказаться засадой, которую поставили чистокровные, чтобы заманить на смерть членов армии Шипа. Но следы когтей, громадные борозды на входе в пещеру убедили его, что о засаде беспокоиться стоит в последнюю очередь. Перен не знал ни одного зверя, который мог бы оставить в твердом камне такие выемки. Генерал стоял поблизости со своими разведчиками. Двумя мужчинами и женщиной, которые нашли пещеру. Они показывали ему знаки у входа в пещеру, пучки волос и все такое. Генерал мрачно кивнул, а уставился в темноту бездны. Понюхал воздух и кивнул снова. Похоже, у него имелся некий опыт с троллями. Перн содрогнулся и пожалел, что послушался генерала. Без кольчуги, оставленной возле лошадей, он может и будет в стычке двигаться быстрее и легче... Но сейчас было так холодно, что она бы немного согревала. «Похоже, там тролли», — сказал юный солдат с огненными волосами и ямочкой на подбородке. Многие солдаты генерала Верита были юными, и среди них было лишь несколько настоящих ветеранов. «Стая», — согласился капитан Нотто. «Никогда не слышал о троллях в Диких Землях. Может, тут порода не такая, как в Пяти Королевствах, а?» Он выглядел возбужденным, словно шанс исследовать новый вид тролля – это прекрасно. Но его золотая аура говорила об обратном. Он был напуган. «Я думал, возле логова хищника должна быть кровь», – сказал Перн, подходя ближе и глядя на грубые волосы, которые генерал держал между пальцев. Волосы были похожи на конские, но толще и жестче. «Или кости?» «Признаки?» «Вы эксперт по троллям?» – спросил Лотто. Перн покачал головой. «Я Хонин». «Чё это?» «Это значит, что он ни хрена не знает о троллях», — сказал генерал Верит и покачал головой. «Что, по-твоему, они едят, Хонин? Стая троллей в десяток особей». «Трупы? Больших травоядных, вроде тех, что ходят в великом стаде. Может, людей?» Генерал рассмеялся, и некоторые солдаты вместе с ним. Впрочем, только не капитан Отто. Он с отвращением покачал головой и отвернулся. «Грибы», — сказал генерал Верит. «Вот и все, что они едят. В подземных пещерах этого добра навалом. Некоторые массивные вырастают в добрых 50 футов. Друры их тоже собирают, но идею они взяли у троллей. Впрочем, это не значит, что тролль не убьет человека, перекусив его пополам. От такого и хочется защититься. Например, доспехами». Перн глянул вниз с горы. Они уже поднялись высоко от лошадей, и потребовалось бы много времени, чтобы вернуться за кольчугой. «О, Хонин, металл они тоже могут прокусывать. А если бы и не могли, троллю хватит сил, чтобы оторвать человеку руку. В высоту они вдвое выше человека, и в десятера сильнее, и убить их чертовски трудно. Так зачем пытаться? Чтобы исследовать пещеры, там может быть проход в город». Генерал помедлил и оглянулся на город. «Надеюсь, там есть проход». Первые эти слова ничуть не убедили, но не ему тут было спорить. Он находился здесь по приказу черного шипа и, скорее всего, для защиты генерала. А это единственный человек, без которого армия не может справиться, если они собираются взять город силой. «Генерал, сразу за входом», — сказала другая разведчица, женщина с серыми волосами и бельмом на глазу. тролля погибель». Генерал Верит кивнул и повернулся спиной к своим войскам. «Похоже, там вместе с троллями есть какой-то дурр В этом есть смысл. Может быть, они пытаются прокопаться в Тигель. Будем надеяться. Оставайтесь на чеку. Факела не гасить. И не давайте этим уёбкам возможности заговорить. Отто, Ванда, ваши люди пойдут первыми». Филдер и Бук, берите своих и следуйте за нами на расстоянии. Неизвестно, сколько их там внизу. А если пойдем скопом они нас порвут. Потребуется место для маневра. Всем выдали факелы, по одному, каждому входившему в пещеру. И Перн с радостью взял свой. Хотя ауры часто для его глаз выглядели как яркие цвета, но настоящего света они не испускали. Он чувствовал себя потерянным. Все солдаты рядом с ним были из пяти королевств из личных войск генерала. Они много лет сражались вместе с ним и наверняка обились и с троллями. Перн не чувствовал себя одним из них. «Генерал», — сказал он, подходя к здоровяку. «Они были одного роста и почти одной комплекции, только генерал немного крупнее. Он избавился от керасы, но оставил кожаные доспехи. И на бедре у него висел вовсе не меч, а три фута прочной стали с утолщением на конце». На четырёх сторонах оружия шли гребни, и многие после долгого использования уже погнулись или обкололись. весело эта штука столько, что даже перну нелегко было бы нанести ей точный удар, но генерал носил её легко. «Никто не стал бы винить тебя, если б ты решил остаться на свету, Хонин. Троллей нельзя недооценивать, но завалить тролля поистине славно. Что такое троллья погибель, и чего мне ожидать там внизу, генерал?» Генерал улыбнулся ему. «Это семя. Но растет оно не на свету. Мы думаем, что тролли не переносят его запах. Он не остановит зверя, который нападает на тебя, но друры используют его, чтобы управлять троллями. Чтобы те держались подальше от мест, вроде входа в пещеру, когда не хотят, чтобы их ручные тролли умчались в ночь. В ночь. Тролли не любят свет, Хонин. Большую часть своей чудовищной жизни они живут под землей. Свет факелов их раздражает, дневной свет слепит. Ожидать надо от 15 до 20 футов громадного бледного мяса. У некоторых есть волосы, у других нет. У них согнутые ноги и слишком длинные руки, которые доходят до колен. На каждом пальце массивных лап по когтю, и раз уж они целыми днями копают твердые скалы под землей, можешь себе представить, насколько они прочные. Перн пытался представить себе такое существо. «И как с таким сражаться?» Отто рассмеялся. «Осторожно!» Некоторые тоже усмехнулись, а кое-кто бросал на Перна насмешливые взгляды. Он все игнорировал. Он хонен, их одобрение значения не имело. «Он прав», — продолжил генерал, «оставаясь в свете факелов. Глаза у тролля огромные, привыкли смотреть в непроглядной темноте. А еще большие уши и нос. Скорее всего, они учуют или услышат нас задолго до того, как мы их увидим. Постарайся отвлечь одного. Захвати его внимание, а потом держись подальше от его лап. От твоего меча толку будет мало, но они чувствуют боль. «Они быстро заживляют раны», — добавил Отто. «Почти так же быстро, как ты их наносишь». «Да, кожа у них такая», — сказал генерал верит. Прочная, как чешучатый доспех, и стягивается за несколько минут. Но их кости заживают далеко не так быстро. Будем отвлекать их внимание копьями, а потом крошить им ноги булавами. Как только свалятся, целим в голову. Пытаемся прикончить быстро. Работаем всегда только группами. Держись поближе ко мне, Хонин. Отвлекай их, а я буду бить. Генерал похлопал висевшее на боку оружие и ухмыльнулся. Его возбуждение было почти осязаемым. Перн кивнул. «Что-то еще?» – спросил он. Солдаты явно уже готовы были войти в темноту. Оставшиеся снаружи явно испытывали облегчение. Капитан Ванда подошла ближе и подожгла своим факелом факел Перна. «Держись в свете!»